Глава шестнадцатая. Я прищурилась и постаралась выровнять дыхание. Прямо так, как бабуля учила. Бывало, стоишь над котелком, варишь зелье, а бабуля приговаривает. «Смотри, ведянка, для ведьмочки нет ничего важнее, как уметь ни о чем не думать, когда зелье варишь». Я, конечно, возмутилась тогда. «Да как это можно, бабуля? Не могу я не думать. Мысли они сами приходят и вертятся в голове-то». Помню, она усмехнулась и ласково потрепала меня по голове. «Научишься, ведянка. Главное, научись дышать. Дыхание такое делай, чтобы выдох был длиннее вдоха. Тогда успокаиваешься, и мысли твои тоже. И зелья получаются, какие надо. Думаешь, почему за моими приезжают из дальних краев и на порталы тратятся, золото не считая? Открывала мне тайны наши ведьминские бабуленька моя». И, как всегда, права она казалась Научилась я. Вот и сейчас постаралась. И мне удалось поставить поднос на стол почти без потерь. Разве что из вазочки, что цвет отопленого молока чуток вытекла густая масса. Интересно, что это за штука такая? Поставила поднос, да и посмотрела на девушку с таким вот и хитстым говорящим. Всем вот хороша девица. Кожа белая, будто фарфоровая. Имечка вот только подкачала. Вилка, надо же. Да нас собаку так не назовут, в нашем-то медвежьем углу. И ведь не боится-то совсем. Или не понимает, кого задеть пытается. Темно не тут боевой академии. На ведьмочку молодую, неинициированную наезжает. Я только посмотрела на нее и вздохнула. Сколько же девицы лет-то? По виду моя ровесница, а вот ума маловато. Прямо как дитя малое. Магичка, что с нее взять?» Отвернулась я, ничего не ответила и к еде приступила. — Ведь что дядька Симеон говорил-то? — Закроют через десять минут, и придется одним чаем питаться. За спиной раздался другой недовольный голос. — Пойдем, Тильдушка, нечем нам с ней разговаривать. Ведьма она, сама понимаешь. Раздался смешок, дверь захлопнулась. Я тут же, оглянувшись, пару тарелочек и горшочек отправила в котелок крыски и две вазочки туда же. Блинчики были вкусные, прямо как домашние. Значит, все-таки у них тут есть нормальные домовые. Я даже успокоилась. По крайней мере, с голодом и с рысечкой не умрем. А наоборот, очень даже вкусно будем питаться. А девушки? Странные они. Неужели потому, что магички? Я вот ничего не почувствовала. Никакой такой магии от них не исходило. Не то, что от ректора. Ректор. Ну вот зачем я о нем вспомнила? Весь аппетит испортила. Ведь что еще он мне скажет-то? А вдруг не получится сундук сюда с одеждой моей переправить? Конечно, не собираюсь я на этих вилок и тильдок внимание обращать. Но мне, внучки ведьмы экстра-класса, Рбженны Малежской, не пристало и правда в такой одежде ходить. Вот, бабуля, права ты была. Встречаю точно по одежке. По крайней мере, такие вот бестолковые девицы. А вот ректор, ничего. Да он даже на меня и не смотрел толком. «Ну, как не смотрел?» «Смотрел там, конечно, очень даже внимательно. Но вот не заметила я, чтобы одежда моя его хоть на минутку смутила. Боевой маг, что сказать, не такого за жизнь навидался. Да еще и не триста лет ему оказывается. Не будет же он мне врать. Зачем бы ему? Нет, не будет. Хотя тридцать восемь лет — это тоже далеко не молодость. Ужас! Это что ж, почти сорок!» Я вот совершенно себя не представляю в таком возрасте. Сгорблюсь, наверное. Кожа обвиснет, морщинами пойдет. Я чуть носом не хлюпнула. Так мне себя жалко стало. Бывает такое со мной. Как размечтаюсь о чем-нибудь, так будто на его это и вижу и чувствую. Такие мы ведьмочки. Чувствительные просто ужас. А эти... Невоспитанные девицы прямо вот так и хотят до греха довести. Я задумалась и доела последний блинчик, обмакнув его в сладкую тягучую массу цвета топленого молока. Да чего же вкусная штука-то? Никогда не ела ничего подобного. Тут только услышала, как мимо пробежали на выход Лаврик и другой парнишка. Темненький и полноватый. Прямо как колобок. Опять они куда-то опаздывают. Лаврик вдруг оглянулся и остановился у моего стола. — Беги, силка! «Опоздаешь!» — крикнул он полненькому адепту, а тот только махнул рукой. Лаврик же замялся и опять покраснел. ведян ты это, ты не связывайся с Вилкой-то. Со свету живет. С ней никто не связывается». Я нахмурилась. «Что же за имечка-то у нее, Лаврик? За что ж назвали так ее бедняжку? Не Вилка, это ж кличка, а не имя». Лаврик вытращил глаза. «Ну, ты правда из медвежьего угла, что ли?» Или магистр Симеон не рассказал?» Тут лицо его сморщилось, а в глазах отразилось понимание. «Не рассказал. Да и не мог он. Вчера оборот был по этому. Не до чего ему было». И паренек вздохнул, так понимающе «А у меня даже глаза разгорелись. Тут явно какая-то тайна. Тайна, которой я и не знаю. Не знаю, но вот догадки кое-какие имелись». «Все-таки не зря бабуля меня книжку, то чуть не наизусть, заставляла заучивать». Вот сказал Лаврик про оборот. Так все и встало на свои места. Вот оно в чем дело. Значит, в роду-то у дядьки Симеона оборотни затесались. Не начать дед или бабка были оборотним. Потому как кровь-то ослабевает с поколениями. И уж на третьем оборот потомки совершать не могут. Остается только повышенная волосатость». «Не позовидуешь дядьки симеону тот он тогда орал про полгода, что не оборачивался. И как я сразу-то не поняла, про что он. Нервничала сильно. Вот потому вздохнула я. «Да, такое дело-то оборот этот. Пока себя придешь...» Лаврик покивал согласно. Сразу видно, имел опыт общения малоприятный. «Так что не так с этой вашей вилкой, хоть ты мне скажи. Похоже, что застряла я в вашей академии». Лаврик, услышав мои слова, аж весь засиял. Юношеские прыщи прямо заолели. Нет, ну правда, как они тут живут без ведьмочки-то? Давно бы эту пакость у него извела. А что это он так обрадовался, интересно? Я с подозрением посмотрела на парнишку. «Что ты сияешь, как медный таз?» Лаврик только сглотнул и постарался сделать непроницаемую мину на лице. на меня меня-то не проведешь. Ишь, глазки-то сверкают как». «Давай, выкладывай про вилку», — скомандовала я. «Ну, правда, что за тайны такие?» Лаврик покосился на дверь. «Вилкой. Ее только Тильда зовет. А так она, Вильгельмина, Тан Ржевский». У меня рот приоткрылся. «Это дочка, что ли, господина канцлера Тан Ржевский?» «Не дочка. Племянница». «Да, как бы далек не был тот медвежий угол, в котором я жила. А про канцлера и мы слыхали». — Один у нас в государстве канцлер-то. Надо же, я покачала головой. — Да, не повезло господину Торжевске с племянницей.